Глава двадцать восьмая. Нарцисс. «Подавишься!» — равнодушно отозвался я, отбирая у теневого книгу. «Что ты тут вычитал? Что так обозлился?» «Я проверил, здесь ни слова лжи!» «Естественно, сам же эту книгу и сотворил. Хорошо ещё, что подумал об антивандальной защите. Было бы неприятно, если бы какой-то питомец разрушил все труды. «Ни слова? Ах ты!» Мелкая дрянь оскалила на меня теневые клыки и прыгнула. Я приготовился врезать наглому демону как следует, чтобы знал своё место, но не успел, потому что песца поймали за хвост и требовательно сунули руку прямо в пасть. «Покажи. Они действительно полые. А часто они сменяются. Можно один изъять?» м, -м, -м, -м, -м, -м протестующе завыл песец. «Укусить кровную хозяйку он не мог, но отдавать зубы тоже не собирался». В конце концов, я решил закончить этот цирк и пояснил. Выбить демону зубы возможно. Но только данные существа состоят не из плоти и крови, а скорее из очень плотного сгустка энергии, временно материализованного. Потому и вырванные зубы, и отрезанные конечности быстро развеются. Исключением является кровь, энергии в ней наибольшая концентрация. Потому при правильном хранении она не испаряется. «Нет, выбивать — это варварство!» — вздохнула Артека, с сожалением вынимая руку из демонской пасти. «Я думала, может, у него, как у некоторых зверей, зубы часто сменяются. Быстро выпадают, быстро отрастают. А пока не развеялись, можно внутривенную инъекцию сделать. Я не животное!» — едва отплевавшийся теневой, снова взвыл и задергал лапами но безуспешно, потому что Эоли дорвалась до его пухлого и пушистого пуза. Девушка щупала и гладила новую игрушку с большим удовольствием, раз уж с зубами у неё не вышло. — Я сумеречный, высокоразвитый, умный, смелый, сильный и скромный, да, — согласилась Артика, устраивая несчастного у себя на руках, словно пушистого младенца. — Просто прелесть. Давай, рассказывай, где там чего в книжке наврали. Свидетельство очевидцев всегда ценнее сухих академических записей. Я аж фыркнул, да чтоб она понимала: Там говорится, что мы, застрявшие в этом мире демоны бездны, которые породнились с местными животными. Это оскорбление! А почему оскорбление-то? не поняла Артика. Чем плохо быть местным животным? Вот, например, люди, высшие приматы, тоже, по сути, животные, и что? Да! Люди животные! «Посмотреть хотя бы на тебя, извращенка! А мы — высокоразвитая раса! Мы живем в этом мире тысячелетия! Сумеречные появились здесь даже раньше людей! А люди сформировались как вид примерно 4 миллиона лет назад. И что? Какая разница, кто первый и кому сколько лет? Ты сам по себе шикарный демон, вне зависимости от возраста. Зачем обижаться на буквы в книге?» «У меня в голове зажужжало». «Знания, новые знания. Она озвучивает новые знания. Так, прочь песца, пусть искает меня. Я всё это с неё считаю». «Четыре миллиона, говоришь?» «Расскажи мне свою теорию. Откуда такие цифры?» Следующие пятнадцать минут мы с песцом почти одинаково разинов рот слушали синтетическую теорию эволюции. «Чёрт! Как интересно! Это же объясняет столько моментов! Это же... Нет, погодите, кое-где всё же не склеивается. Всесторонний анализ показывает, что эволюция человека из примата, пусть и за столь значительный промежуток времени, не то чтобы невозможна, но... А если вплести в эту теорию мои знания о магии, душе и божествах, то и вовсе бред лысого гоблина. С другой стороны, может, в её мире всё так и было, а у нас по-другому. Но некоторые мысли интересные. Их стоит потом покрутить и приспособить. И... «Ты его заколдовала?» — донёсся вдруг до меня заинтересованный голос демона. Я моргнул и вышел из транса. «Мда... Раньше со мной такое случалось только тогда, когда я получал новую книгу. Ну, что поделать. У любого существа есть слабое место. У меня — временное отключение внешних функций на время поглощения новых сведений». Интересная информация, но в наших реалиях ей точно нет места. Здесь всё сложнее, учитывая магию. А в книге, что так не понравилось демону, написана абсолютная правда. Просто кто-то излишне громкий и пушистый невнимательно читает. А потому пропустил слово «духовные» перед словом «звери». Интересно, как отреагировали бы духи местности, когда поняли бы, что один мелкий демонёнок сравнил их с обычными животными? «Сан, дурак!» — фыркнул на меня гадёныш. Я так удивился, что посмотрел на эту наглую морду без злости или угрозы. Он так быстро перенял манеры хозяйки? Через кровь? Mm -hmm. Интересно. Песец, оказывается, уже прекратил бестолково извиваться и молотить лапами по воздуху, расслабился в хозяйских руках и явно получал удовольствие от того, что с ним творила Артика. Впрочем, она действовала на удивление умело. Почёсывала пушистые щёки и уши демона, устроив его у себя на коленях, аккуратно и ласково ворошила шёрстку, заставляя теневого монстра прикрывать хитрые глаза и едва не мурлыкать. Кажется, он сам ещё не понял, насколько такое поведение не свойственно его виду. А, впрочем, скорее всего, их просто никому раньше не приходило в голову мять и гладить. То ли дело чокнутое на всю голову Эоли. Ладно. Махнул я рукой в сторону Артики, возвращая книгу на стеллаж. «Не хочешь читать — не надо. Твои проблемы». «Я на ночь почитаю», — виновато вздохнула девчонка. «Мне на самом деле дико интересно и полезно, но сейчас немного другим глава занята». «На ночь тебе вон лежит», — указал я на несколько внушительных томов, заранее мной подобранных. «Там были книги по географии, основам магии, базовому этикету и краткому описанию рас». Вся информация была полностью доступной и наиболее распространенной. Потому подошли и обычные детские учебники. Хотя парочку из них тоже написал я лет пятьдесят назад. Ещё для Верата. Тот ни в какую не хотел читать скучные фолианты. Потому пришлось изобрести специальные книжки с яркими, движущимися картинками. «Ого!» — впечатлилась Эули. «А знаешь...» «Я хотела пойти на разведку в сторону кровного папочки, но, пожалуй, отложу это дело до завтра». «Не вздумай никуда ходить», — сплошился я. «Только под моим присмотром и...» «Да, ты прав. Меня до сих пор поражало то, как легко девушка со мной соглашается. Не спорит, не пытается возвыситься на моём фоне. Интересно, в её мире все такие?» «Тогда у нас сегодня изба-читальня». «Давайте залезем под одеяло, обложимся подушками, возьмем конфет и будем читать. А ты, — она ласково подула на песцовую макушку, — будешь комментировать с точки зрения своего вида. Полно, небось, нюансов, о которых никто не может знать, кроме тебя». Песец раздулся от гордости, а я едва сдержал смех. «Кем бы ни была эта Эоли в своем мире, а искусству манипулировать дураками, она там научилась в совершенстве». Но забраться в кровать с конфетами и книгой после трудного дня может не такая уж и плохая идея.